Глава 10. Первая помощь. Этого только не хватало. Когда я прочитал про фазу 0, оказалось, что моя ночная подруга превратилась в кровожадного зомби, желающего меня сожрать. Хорошо, что это хотя бы произошло, никогда она лежала в одной кровати со мной, а когда вышла в туалет, уж не знаю для каких целей. ли так носик попудрить. В любом случае не думаю, что фаза 1 означает что-то хорошее. Фаза ноль буквально означала вашему миру конец, как и написала неведомая система прямо на роговице моих глаз. Что же в таком случае значит фаза один? Не желая оставаться безоруженным перед лицом новой угрозы, я быстро как смог сел, дотянулся до дробовика и дернул цевьё, тяжело застучал по полу целый патрон. Чёрт, я почему-то думал, что уже успел выстрелить, и там пустая гильза. «Черт с ним! Пусть лежит пока!» Я настороженно прислушался, осмотрелся, то ли боясь, то ли надеясь, что взор покажет мне десяток размытых силуэтов, приближающихся со всех сторон. Но все было тихо и спокойно. Никто не подкрадывался ко мне со спины, никто не пытался накинуться и сожрать меня, и даже зомби не показывались. Не отводя взгляда от дверного проема, я оторвал левую руку от цевья, Нашарил выпавший патрон, на ощупь сунул его в паучер на поясе и только после этого опустил дробовик, убедившись, что опасности нет. Посыпались системные сообщения об окончании боя. Уничтожен субъект основания. Позывной «Адидас». Оружие «Целевое». Карма «Отрицательная». Ваша карма повышена на один. Уничтожен субъект основания. Позывной «Бухой». Оружие — основание, карма — отрицательное. Ваша карма повышена на два. Бухой! Надо же! Вот уж действительно подходящая кличка. Я поднялся, подошел к трупу убитого и, превозмогая боль, просеченной лопатки, выдернул из его черепа Лизу, который оставил там в тот момент, когда сбрасывал его себя. Не до того было. Осмотрел ее ревизией. Убедился, что счетчик прогресса вырос еще на единичку и убрал в инвентарь, даже не трудясь вытереть кровь. После расправы с бандой Зубастова я уже знал, что инвентарь очистит клинок без моей помощи, причем даже лучше, чем это сделал бы я сам. И в следующий раз я достану Лизу идеально чистой. Хотел было подойти к зеркалу в коридоре, чтобы осмотреть спину, но обнаружил, что оно разбито, а рядом лежит тяжелая каменная пепельница тоже расколотая. У меня такой не было. Я вообще не курю. Значит, эти двое принесли ее откуда-то. Не знаю, с каким хреном она им понадобилась, но, по крайней мере, теперь все встало на свои места. Бухой, после того, как спрятался в свою невидимость, вытащил пепельницу из инвентаря и кинул ее в коридор, чтобы меня отвлечь и напасть со спины. Да еще хитро так кинул, что я умудрился не заметить сам полет. Если бы не взор и то, как он мне помог увидеть невидимое, я бы, наверное, сейчас лежал на полу, заливая его кровью, как заколотая свинья. В итоге я подобрал два осколка зеркала побольше и, заведя один за спину, осмотрел рану. Вроде все было не сильно плохо. Нож прошелся точно по кости. Кожа, конечно, рассек конкретно, что края завернулись внутрь, но это мелочи, это заживет. Главное, что сквозных дырок в организме не появилось. Перевязать бы, да, во-первых, нечем, а во-вторых, с раной в таком неудобном месте я возиться до завтра буду. Лучше будет поскорее собрать все, что хотел утащить, и подняться обратно к Насте, чтобы она помогла. Конечно, у нее навыков врачевания, скорее всего, меньше, чем у меня. Но их и не нужно. Просто нужна дополнительная пара рук. С этим бы и обезьяна справилась. Вернувшись в комнату, я проверил трупы бандитов, но ничего интересного не обнаружил. Обычные гопники, у которых в кармане сатыга на пиво и пачка сигарет с дешевой зажигалкой прямо внутри. Впрочем, у этих не было даже сатыги, да и пачка сигарет одна на двоих. У «Адидаса» был набор отмычек, которым он пытался скрыть мой сейф. Я их на всякий случай забрал, благо они ничего не весили. Пользоваться ими я не умею но, может, получится кому-то загнать в будущем, поменять на что-то опять же, пригодится, в общем. Никакого оружия у него я не нашел. То ли Адидас надеялся на помощь подельника, то ли... Не знаю вообще, что у него в голове творилось. У Бухова вообще ничего интересного не было, только шесть серых коробок появилось рядом с его телом, которые я, конечно же, тоже закинул в инвентарь. Немного покорячившись... Извлек из-под кровати его нож, дешевую складную выкидуху, даже не системную, и расчарованно швырнул ее обратно. Брать с собой только место занимать. Если уж и собирать коллекцию ножей, то таких, как Лиза или хотя бы трофейный тесак Зубастова. Зато я уделил внимание капюшону Бухова, который перед боем у него был снят, а сейчас надет. Он слегка блестел в лучах солнца, словно в ткани попадались стальные нити, и вообще выглядел необычно, не как то, что можно купить в магазине одежды, и тем более не как то, что надел бы на башку обычный классический гопник. А самое интересное заключалось в том, что капюшон был не приделан к чему-то, а являлся как бы обособленным предметом одежды. Просто такой себе мешок для головы и немного ткани снизу, чтобы плечи прикрыть. Никогда не видел ничего похожего, хотя, конечно, мода сейчас такая, что из изоленты делают тип одежду. Но все же, на всякий случай, я проверил его ревизии и, читая характеристики, чувствовал, как мои глаза лезут из орбит все дальше и дальше. Колобук сокрытия. Предмет для головы. Уровень первый. Качество необычный. Способности. Скрывает носителя в видимом спектре. Прогресс ноль. Колобук сокрытия при активации... Насыщает воздух вокруг носителя множеством наноботов, которые преломляют свет так, чтобы он огибал тело хозяина, создавая иллюзию невидимости. Вот оно что. Получается, это неспособность была, а вещь такая, что невидимость дает. Охренеть, дайте две. Нет, дайте КАМАЗ таких вещей. Наверняка же у них есть какие-то ограничения по продолжительности действия. Я буду просто менять одну на другую, Когда закончится, но была, к сожалению, только одна такая шмотка, поэтому я не стал терять времени и, нисколько не брезгая, стянул клобук с трупа и надел на себя. Благо, кровь на него почти не попала. Снова вернулся к осколкам зеркала и натянул капюшон на голову, с удовлетворением отметив, что в зеркале отражение не появилось. А вот что появилось это небольшая шкала слева, на самой границе зрения которая медленно заполнялась голубым. Стоило мне снять капюшон, она прекратила заполняться и медленно растаяла, будто и не было. Но едва только я снова его надел, появилась, и снова начала заполняться почти с того же места. Вот тебе и ограничения. Судя по скорости заполнения, минуты на полторы хватит невидимости. Теперь понятно, почему Бухой просто не дождался, когда я уйду, а проворачивал свои трюки с пепельницами, Боялся, что невидимость закончится раньше, чем он ускользнет. Что ж, жаль. Я уже раскатал губу, что можно будет ходить везде как человек-невидимка и не париться о том, что меня кто-то увидит. Она тебе, нельзя. Да к тому же, как показала практика, как минимум взор эту невидимость пробивает. А какие там существуют еще способности, которые могут подкинуть сюрпризов невидимому мне, еще только предстоит выяснить. Так что приобретение хорошее, бесспорно, но никак не имба. Пока же я просто оставил клобук на себе и, поглядывая на дверь, быстро прошелся по квартире, собирая все, что хотел. Все то, что я оставлял в квартире, нашлось собрано в один пакет. Судя по всему, бандиты собирались утащить это с собой, после того, как закончат сейфом. Вместо них сейф открыл я, вытащенным из кармана ключом, и все в тот же мешок то немногое, что там оставалось. Десяток картечных патронов, пачка пулевых и два десятка коротких рэдезийских. Сыпал все это в тот же мешок, куда бандиты очень радушно сложили весь прочий скарб. Несколько секунд посмотрел на него, но решил все же не тратить время и изучить все это в более безопасной обстановке. Хотя бы в квартире, где стоял Настю. И уж точно после того, как займусь своей раной. Наскоро обойдя квартиру и покидав пакет и в инвентарь всякую прочую мелочь, которая показалась мне хотя бы потенциально полезной, последним штрихом я зашел в ванную за зубной щеткой и снова споткнулся об зомби, с которого у меня все началось. Перевел на него взгляд и почувствовал, как мои брови сами собой недовольно сползаются в монобровь. Зомби явно выглядел не так, как его запомнил. Сложно сказать, в чем именно заключалось отличие, но такое ощущение, словно на нем стало больше голубых кристаллов, которые словно бы прорастали сквозь кожу. Я использовал ревизию и принялся читать, что мне вывела система. Простой зараженный, уровень первый, тип, существо основания, жизнедеятельность – ноль, добыча – получена. уровень трансформации – пятнадцать из ста. Сгенерировано сплайса – ноль из двух. Так, стоп. Когда я уходил из дома, показатель трансформации был явно меньше. Получается, дохлые зомби каким-то образом трансформируются в... Во что? В более мощных зомби, о которых предупреждало примечание? Там как раз вроде бы речь шла о смене фаз. Хотя, если каждую фазу счетчик будет прибавлять по 15, это сколько понадобится? Шесть фаз и кусочек седьмой? Учитывая, сколько времени прошло между фазой 0 и фазой 1, в сумме это не так уж много времени, даже меньше 12 часов. Но это только при условии, что временные промежутки между сменами фаз останутся теми же, а это далеко не факт. Короче, ладно. Если будет возможность, перед уходом из дома еще раз загляну сюда и посмотрю, что стало зомби. А сейчас пора уже валить. И так слишком задержался. Если Адидас Бухой кого-то предупредили, куда они идут, то вскоре их могут хватиться, и лучше бы мне к этому моменту здесь не находиться. Я достал из шкафа старенький рюкзак, засунул в него пакет со всем тем, что собирался забрать, и закинул рюкзак на спину. Взял в руки дробовик, проверил инвентарь, убедившись, что Лиза там, и я ее не забыл. Поправил капюшон колбука, проверяя, быстро ли его можно накинуть в случае опасности, и вышел из квартиры обратный путь на последний этаж, не занял много времени. Я даже не встретил ни одного зомби, и тем более ни одного выжившего. Единственное, что доставило неприятность, это рюкзак, который я промечиво надел на оба плеча, совсем не подумав о том, что у меня ранена спина, и от того, что рану придает не тяжелым, но все же ощутимо весящим рюкзаком, ей легче не станет. Она мгновенно заболела снова, и даже кажется... Едва остановившееся кровотечение открылось по новой. Пришлось снять одну лямку и нести рюкзак на второй. Еще за этаж до нашего я почувствовал запах еды, домашней вкусной еды, жареного лука, мяса и гречки. И у меня был только один вариант, откуда этот запах мог доноситься. Добравшись до двери, я постучал условленным стуком, и дверь тут же открылась будто Настя прямо под дверью сидела и ждала. Запах тут же усилился. Мои опасения подтвердились. Пахло именно отсюда. «Дядя Витя!» — обрадовалась девочка. «А я кушать приготовила. Хочешь?» Я не хотел кушать. Я хотел ее обматерить за то, что она так активно пытается нас выдать. Но умом я понимал, что это говорит во мне боль и усталость а на самом деле Настя пыталась лишь позаботиться о нас и хоть немного скрасить наше положение. Поэтому я через силу улыбнулся и покачал головой. Чуть позже. А пока что давай окно откроем, а то душно здесь. Я пыталась. Настя вздохнула. Не открывается. Я прошел на кухню, подошел к окну, повернул старую облезлую ручку и потянул створку на себя. Она не шелохнулась, просила. Тогда я приподнял ее и потянул снова, и медленно со скрипом створка пошла. Я открыл вторую и выглянул наружу, втягивая в ноздри свежий уличный воздух. Покрутил головой влево-вправо, обозревая забитую столкнувшимися машинами и броящими между ними зомбаками улицу, на которой нам совсем скоро предстояло отправиться, и отметил, что совсем недалеко от окна проходит пожарная лестница, что очень удобно. — Ой, дядя Витя! раздалось из-за спины. «У тебя кровь?» «Да, поцарапался немного», ответил я, возвращаясь в комнату. «Поможешь перевязать?» «Я... да», засуетилась Настя. «Я сейчас». И она моментально убежала куда-то из кухни, словно испугалась вида крови и побежала блевать. Правда, этот вариант никак не вязался с ее словами, что странно. Пока Насти не было... Я снял с себя клобук и на всякий случай брал его в инвентарь. Потом стянул и кинул прямо на пол грязную и вонючую футболку, залитую кровью и непонятной голубой жидкостью, что сочилось, и зомби. В душ бы еще сходить. А, может, и схожу. Вот прямо сейчас и схожу. Но Настя вернулась раньше. В руке она тащила зеленый брикетик, похожий на то, как упаковывают молотый кофе в вакуумную упаковку. Такой брикетик твердый и хорошо сохраняет форму, но лишь до того момента, как в него не попадет хотя бы капелька воздуха. Тогда кофе резко становится рассыпчатым и теряет всю свою красивую форму. Эх, сейчас бы кофе! Но вместо этого я просканировал брикетик ревизии. Малый регенеративный пакет, предмет медицины, уровень первый, качество обычной, способности ускоряет заживление небольших ран. Регенеративный пакет – универсальное и самое простое средство медицины для субъектов основания. Независимо от строения ДНК носителя, он ускоряет заживление ран, так как использует собственные механизмы регенерации тела. — Надо же, эта хреновина тоже системная. — Где взяла? — строго спросил я. — В коробке. Настя удивленно хлопнула глазками. — Когда кушать готовила? Открыла две, в одной нашла гречку, в другой — тушенку, и вот это. Еще что было? Да я не стала трогать. Настя отвела взгляд и потрепала уголок брикета. Все там на столе лежит, в комнате. Я ничего не брала, честное слово. Голос ее предательски задрожал, в глазах блеснули слезы. Я тебя ни в чем не обвиняю, как можно более уверенно сказал я. Я просто хотел знать, что интересного нам с тобой подкинула система. Система? Настя подняла глаза. Это вот то, что творится вокруг? Я слегка покачал головой, подбирая слова. В общих чертах — да. А теперь давай займемся моей раной, если ты знаешь, как. Ага. Настя тряхнула головой, мгновенно повеселев. Тут инструкция на обороте, в картинках. Я уже разобралась. Садись. Я послушно села на табуретку, Настя зашла мне за спину. Зашуршала бертка пакета, а потом на спину, прямо на рану, легло прохладное. Боль тут же отступила и притихла, и даже с судорогой, которую я до этого просто не замечал, мышцы спины расслабились. Все, что осталось на месте глубокого разреза, — лишь легкий зуд. «Ой!» — внезапно неуверенно произнесла Настя. «Ой-ой! Ой-ой-ой!» «Дядя Витя, что это? Что со мной?» Я резко обернулся к Насте. Девочка стояла в трех шагах от меня и удивленно смотрела на собственные руки, а у нее под ногами стояла и светилась золотистым сиянием коробка. «Я...» — пролепетала Настя, подняв на меня глаза. «Я уровень получила...»